Глава 289. Цель достигнута. Столкнувшись с ледяной атакой пальцами, Лекэнь колебался лишь секунду, после чего продолжил свою атаку. Марсианин понимал, что резкая смена формы удара замедлит его движение и создаст небольшую брешь в обороне, но не ожидал, что шутник Айнхерий сможет моментально сменить атрибут своей силы и успешно воспользуется этой прорехой для собственной атаки пальцами. Однако Ле не дрогнул. Он моментально повысил интенсивность пламени и обрушил на Вандуна свою ладонь. Палец Вандуна поразил центральную точку ладони Ле но ощутив лишь слабый толчок, марсианин невольно нахмурился. Поразившая его ладонь техника была не атакующей, а оборонительной. Лицо Ле скривилось от смеха, и он моментально стиснул руку в кулак, крепко удерживая палец Вандуна. Он собирался открутить этому нахалу палец, но Вандун быстро отреагировал на опасность. Не успел Ле Кэнь даже сдвинуть кулак, как на него обрушилась атака двумя пальцами, полностью разбив опасный захват. Два бойца прервали схватку и стремительно разорвали дистанцию. Ле Кэнь потер руку, которая ощутимо болела, после нескольких ударов ледяными пальцами Ван Дуна. Ван Дун тоже стал вести себя осторожней, поскольку понял, что его противник не только силен, но и весьма хитер. Он признал, что еще никогда не встречал в системе PA такого грозного соперника, как Ле Кэнь. С другой стороны, навыки Ван Дуна тоже превзошли ожидания марсианина. Изначально он рассматривал это сражение как возможность попрактиковаться, Но теперь ему было ясно, что шутник Эйнхири не только сильный, но также и умный и опытный боец. Ван Дун снова нанес удар, и его кулак взревел, словно кулак стремительного тигра. Несмотря на сходство многослойного кулака Дуна и кулака стремительного тигра, юноша предпочитал использовать собственную технику из-за ее уникальной и скрытой способности пробивать защиту противника. После нескольких недель практики, Ван Дун почувствовал, что наконец довел эту технику до ума, и теперь хотел увидеть, как Ле Кэнь будет защищаться против этого удара. Ле Кэнь тоже атаковал Ван Дуна. Кулак против кулака. Оба бойца привыкли сражаться в нападении, имели обширный боевой опыт и обладали одинаково могущественной тактикой. Именно поэтому их сражение неизбежно перетекало в прямое противостояние силы, полностью игнорируя возможные тонкости и уловки. В подобном бою практически невозможно победить с помощью какой-то особенной стратегии, поскольку оба бойца были слишком заняты отражением вражеских ударов. Другими словами, у них попросту не было времени, чтобы придумать действенную стратегию. В конечном итоге битва превратилась в соревнование. У кого больше силы ядерного генома и у кого сильнее удар? Ван Дун почувствовал, что марсианин удвоил поток силы ядерного генома, Однако ядовитое пламя так и не смогло пробиться через тактику клинка и хоть как-то навредить ему. С другой стороны, удары Вандуна становились все сильнее, и после множества обменов Ван Дун, похоже, начал немного подавлять Ле Кэня. Такое неожиданное развитие событий вызвало неподдельный интерес двух свидетелей. А сам Ле Кэнь совершенно не ожидал, что шутник Энхирий сможет контролировать ход боя. Мишо с удивлением отметил еще один момент. Атаки шутника Эйнхирия были явно сильнее, чем у Лекэня. Однако он потреблял меньше энергии души, чем его марсианский соперник. Пускай Патрукл закрыл глаза, его наблюдение было даже острее, чем у Мишо. Он заметил, что самая значительная разница между двумя бойцами заключалась в их боевом ритме. Патрокл понимал, что оба они пытаются управлять ходом боя, и до сих пор все факторы играли исключительно против Лекэня. Наследник дома Доуэр был уверен, что шутника Инхерий, будучи наследником Война Клинка, в конечном итоге выиграет этот бой. Доуэры всегда считали, что только наследник Война Клинка может стать для них достойным противником. Именно поэтому Доуэры веками оставались в тени, ожидая появления своего единственного соперника. Отчужденность Доуэров принесла им репутацию Великого Дома, полностью лишенного амбиций. Однако истина была совершенно иной. Дум Доуэров посвятил себя стремлению сделать человеческий мир лучше. Их глубоко тревожила коррумпированность землян и безрассудство марсиан. И более того, они считали, что обе фракции являются скрытой угрозой для единства человеческой цивилизации. Доуэры были уверены, что встав во главе трех фракций и заменив земных и марсианских чиновников эванианами, они смогут сделать этот мир намного лучше. Однако все это было просто несбыточной мечтой. Да, вы разнали, однажды воин Клинка вернется и сможет разрушить их идеальный мир. Нет, он определенно это сделает. Воин Клинка был твердо убежден, что именно несовершенство определяет путь человеческой расы. Своеобразная личность Ван Дуна была лучшим доказательством непоколебимой веры воина Клинка, в идею несовершенства. Патрукл ощущал на своих плечах тяжелый груз ответственности, но он был полностью уверен в своих силах. Именно поэтому юноша сомневался, сможет ли шутник Айнхерий действительно его остановить. На арене Ле Кэнь продолжал держаться и начал постепенно наращивать энергию души, чтобы противостоять чудовищным ударам Вандуна. Прямо сейчас даже одна точная атака шутника Айнхерия означало неминуемую смерть, и каждое его движение было переполнено дикой жаждой крови. По сравнению с жестоким и безрассудным стилем Ван Дуна, удары марсианина были словно дружеские тычки. Или так казалось. Несмотря на небольшое преимущество, Ван Дуну пришлось признать, что ему будет крайне трудно добиться подавляющего превосходства над Ле Кэнем. Он ощущал, что марсианин скрывает свою реальную силу из-за Патрокла. Очевидно, он не желает раскрывать свои козыри перед своим главным соперником. В отличие от пустой и довольно тихой арены, внешняя зона была забита возбужденными фанатами. Тысячи пар глаз буквально приклеились к электронному табло, на котором отображались показатели энергии души двух бойцов. Глядя на эти ужасающие цифры, большинство студентов военных академий испытывали жгучую смесь восхищения и зависти. Среди этих учащихся Даже попадались ребята из академий С-класса. Но кое-что казалось действительно невозможным. Как шутник Инхери смог достичь уровня Ле Кэня, будь то в силе удара или в надежности защиты, используя меньше энергии души. Такое и правда возможно. Неужели он один из Доуэров? Вполне возможно. По крайней мере, это объясняет невероятную силу этого таинственного бойца. В конце концов... Доуры тоже были одним из великих домов. А может, он просто гений? Это уже вряд ли. Есть же определенный предел, насколько врожденный талант может повлиять на общую силу бойца. Вот только способности шутника Эйнхерия намного превзошли этот так называемый предел. Кроме того, ни один гений не сможет достичь такого удивительного уровня во всех аспектах, которые определяют настоящего бойца. Однако шутник Инхирий сделал даже это. У него есть совершенная тактика, техники, навыки и поразительный контроль. Это просто немыслимо. Битва продолжалась уже 10 минут, но Ле Кэнь, даже испробовав несколько различных техник, так и не смог перехватить инициативу. С другой стороны, атаки Вандуна становились лишь сильнее и энергичней. Ле Кэнь Почувствовал, что его противник тоже сдерживается и не хочет раскрывать свою реальную силу. В этот момент марсианин захотел, чтобы Патрукл ушел с арены. Два кулака снова столкнулись и создали мощную ударную волну, которая оттеснила бойцов назад. Ван Дун сделал несколько шагов и быстро восстановил стойку, в то время как Лекэнь споткнулся и в течение нескольких секунд старался восстановить равновесие. Это явно свидетельствовало о превосходящей силе Вандуна, что крайне огорчило марсианина, который не хотел терять лицо даже всего перед двумя зрителями. Ле наконец-то решил показать свою реальную силу, не обращая внимания на присутствие Патрокла. Внезапно на арене появился Патрокл. «Мне кажется, этот бой превратился в пустую трату времени. Может, вы двое перенесете свой поединок, и сегодня мы закончим на этом?» «Я согласен. Мне действительно неудобно сражаться в пей. Это как-то странно», — согласился Ле Кэнь. Три бойца посмотрели на шутника Эйнхерия, ожидая его ответа. Ван Дун понял, что они наконец-то клюнули на его приманку. «Хорошо. Увидимся на большом турнире Солнечной системы. Там вы найдете то, что ищете». «Я буду там», — немедленно согласился Патрукл. Он ждал этого приглашения с тех пор, как вошел на арену. В глубине души он мечтал повторить легендарную битву, которая произошла на арене Звездного Неба, и стремился переписать историю той схватки. Патрокл был могучим бойцом, и ничто не интересует его больше, чем изменение человеческой истории с помощью своей непреодолимой силы. Лекэнь и Мишо какое-то время смотрели друг на друга, после чего наследник семьи Ле нарушил молчание. «Хорошо, я тоже там буду». Мишо все еще размышлял. Он также хотел принять участие в турнире, но это шло вразрез с политикой его учения. Ван Дун внимательно посмотрел на Мишу и внезапно сказал. «Мишо, ты слышал проявление, которое называется духовной сущностью?» Тело юноши содрогнулось от шока, а в глазах моментально вспыхнул огонь. «Ты что-то знаешь о духовной сущности?» «Прими участие в турнире, и я расскажу тебе», — с довольной улыбкой сказал Ван Дун. Не так давно он узнал, что господин шутник существует в форме духовной сущности, а не энергии души. «Я обязательно там буду». Мишо без колебаний принял условия шутника Эйнхерия. Сегодня он впервые услышал термин «духовная сущность» от кого-то помимо небесного наставника. Ван Дун удовлетворенно кивнул. Он наконец-то достиг своей цели, а ситуация вокруг турнира становится все интересней. Будь то Ли Фэн, Старый Пердун или любой другой, кто хочет его использовать, пора узнать, как много людей скрывается в тени. Чем больше сцена, тем больше шума. Он очень хотел узнать, как отреагирует на это Старый Пердун. Шутник Эйнхерий покинул арену.